Я, по крайней мере, и в годы отрочества, бессознательно и взрослым человеком после размышлений всегда невысоко ценил знания, почерпнутые новыми поколениями из старых книг и непроверенное исследованием действительности. Вместе с пламенным Джованни Пику Мирандолою, автором блистательной речи о достоинстве человека, готов я послать проклятие школам, где люди занимаются приискиванием новых слов.